Буба шлепнулся в бочонок с поилом. Он еще на лету определил, что это именно поила, не вода, жижа, нефть, а мазуте, бензине и прочих продуктах их производства не могло быть и речи. Буба различал их за версту, но поила он различал за пять верст. Из бочонка выплеснулось изрядное количество драгоценной жидкости, и это расстроило Бубу. Он уже собрался было для успокоения нервной системы прильнуть в бочонку и спить живительной влаги, как на него сверху обрушился толстый и не складной Хреноредев. Бубу уткнулся лицом в поило и начал захлебываться. И он бы захлебнулся, если бы новый удар не завалил и Бубу, и Хреноредева, и бочонок на бок. Это сверстель с небес, пак хитрец. Однако. возмущённо произнёс Хреноредиев, вткнув пак охолаком в хобот. Можно было бы поаккуратнее, ядрёна. Они выбрались из лужи. Пак сразу же сообразил, что надо уволакивать, хоть силы и уволакивать спутника в подальше от бочонка, иначе они в 3 минуты перепьются и всё. Тогда всем труба. Аду! -л! завопил он и дал такого пинка под зад буби, что тот отлетел на 2 м. Ты, ты еще чокнулся? – поинтересовался Хренаредиев. – А ну живо отсюда! Бак ответил Хренаредиеву своей подобной клешней плюху. У того сразу отшибло и вкус, и нюх. Бубу Бак гнал пинками до выхода из пещерки. При этом он не щадил стоявшей в ней в полном беспорядке всевозможной посуды, переколотил дюжину две бутылок, банок, склянок. Хренаредиев выпил сам. Правда, он зацепился своими теряжками за какой-то непонятный и сложный агрегат, стоявший у входа. Но ярость Пака сделала его проворнее, и он сумел высвободиться. Теперь они все втроём стояли посреди огромнейшей пещеры, какой ни одному из них с роду не доводилось видеводить. Неожиданное зрелище заставило их позабыть о выяснении отношений и прочих вещах. они стояли розину форты и ждали а зрелище заключалось в том что посреди гигантской пещеры на деревянном грубо сколоченном столе посреди груды бутылей и прочих банок сидел скрестив под собой ноги карлик с телом восьмилетнего ребёнка но у карлика была такая огромная голова что непонятно было Как она удерживается на хлипкой и тонкой шее. Карлик через толстенькую металлическую трубочку высасывал содержимое большой двух ведерной банки, стоявшей на полу стола. Банка пустела на глазах. Но самое странное заключалось в том, что пока карлик не закончил своего дела, ни один из вошедших так и не сумел пошевелиться. Хотя Буба предпринимал все возможные для этого попытки, он просто рвался из собственного тела. Хреноредиев попытался уползти назад, Пак хотел просто поднять кличню и поприветствовать сидящего. Ни у одного из них ничего шинки не вышло. Стояли статуями, стояли и молчали. Наконец карлик оторвался от руки. "Прожаловали, да?" сказал он обиженным голосом. "А вас сюда звали, а?" Пак сразу почувствовал себя виноватым и заплакал. Буба с хренаридиумом тоже выдохнули с прихлюпом и зарыдали. Одноглазый карлик сурово смотрел на них и молчал. "Да мы сюда случайно попали," начал оправдываться Пак. "Стибиба, твади вот засли" И куда это вышли? поинтересовался карлик. Да куда глаза глядят, признался Пак. Нам теперь Пак всюду ходосо. Лез бы не по селке оставаться. А чего это у вас там? Да пар с глиф все постреляли бодогих. Пак схлипнул, утерся согнутой клюшней. По баньку в залу обратили, а он ведь заботник был. Хоть куда заботник? Это точно, подтвердил Буба серьёзным видом. По Паша Пуга был у нас предвеком, трудяга ядректива, выдохнул Хренарютив. А за что же пожгли? поинтересовался карлик. Да кто их знает, начал скрикничить Буба. Но Бак раскрыл карты. И ихних букакофули на бутыре. Это всё судовис и виновато. Она гнобит. Вот так и вот дела. Карлик моргнул, огромный глаз на миг затуманился. Так вы думаете, это месть? А что ещё, ядрёна колотушка, осмелёхо хренарить? Как есть месть? Она самая и есть. Ошибаетесь, дорогие посельчане, произнёс карлик грустно. Это не месть. Мстить можно тем, кто осознанно что-то делает. А туристы вас за таковых не почитают. Это как так? Удивился Буба. А вот так. Они давно уже собираются почистить под куполе и такую дезинфекцию провести. Да все откладывают. А тут замечательная причина получилась. Дескать, создались условия угрожающие жизни здоровых здоровых членов общества. Вот и почистили. Хренареди фобирился. Дик, дик, дик, что же это? Вопросил он плаксиво. Мы им Все вроде вредных насекомых, что ли? Карлик терпеливо и детально всё объяснил. Он старался сглаживать особо острые углы, но до посельчен доходило. Они стояли на вытижку перед головастым мудрецом и ели его глазами. И не то, чтобы он нам им открывал какие-то неведомые и совершенно неожиданные тайны. Нет. Но у него получалось всё так связано, так складно. как никогда не складывалось у них самих в головах. А что ж мы тогда работаем? вопросил Буба. Карлик нахмурился и покачал головой. Вась может работать только и держит, без неё все бы вы стали как эти едины выродки. Это как сказать? не согласился Пак. Ты бузотёр, помалкивай, оскёг его карлик. Без твоих стараний может ничего этого бы и не было. Ты зачем чудо еще приставал, а? Да, да, ну фрому, огрызнулся Пак. Не ври. Да ладно, проиграть было охота. Вот и доигрались. До охоты. До настоящей. Пак, наверное, впервые в жизни почувствовал себя совсем виноватым. Да вы садитесь, гости дорогие. Нектри доли иронии отдавала приглашение карлика. "Ой, присаживайтесь, гостюшки". Все вдруг почувствовали, что напряжение спало, незримые путы, сковывавшие их, ослабли, и они опустились на пол, прямо около стола, на котором сидел головастый мудрец. "Угостить вот только вас нечем, но не беда. Мы с этим нехитрым делом быстро справимся". Буба чокнутый, Хреноредьев и Пакки трезв совершенно неожиданно для себя почувствовали, что их желудки и пищеводы переполнены до отказа, будто они часа два кряду просидели за столом и выхлебывали по ведру баланды. Хреноредьев даже сыторыгнул, прикрыл рот ладошкой и скомфузился. И извиняюсь, стало быть, едрил пузырь. Пак ущипнул себя за оплывший бок. Чудисаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа задумчиво проговорил Буба. Со мной раньше такое бывало только после двух доз. Ты это случаем не наркот? Карлик засмеялся, не разжимая маленького рта Клювика. И Буба сообразил, что сморозил очередную глупость. Тык ты это, ты сам ты кто будешь? поинтересовался смущенный инвалид. Тебя как назвать-то? Карлик перестал смеяться и ответил вполне серьезно. Кто я? Вам знать не обязательно. А насчёт имени? Зовите меня просто Отшельник. Ладно. Едрёна переделка. Благодушно согласился с хренаредев. Он начинал обретать обделенную самоуверенность. Ай, чуть ты отшельничишь, а? Что тебе среди коллектива не живётся? Ну, у каждого своё место в этой жизни, ответил отшельник. Ты, наверное, знаешь, какой из них лучше, какой удобнее? Хреноредив почесал согривок и задумался. Для да мне это и везде хорошо. Я вообще мужик компанейский. А вот ты, ответь мне, ядрёный интерес, от чего у тебя такая сила? И ты не трогаешь руками, а будто за ниточки дёргаешь. Сам ты ведь он хилый какой. Смотреть страшно. Бак ущипнул хреноредь его забок. Тот отмахнулся лапой. Отстань, чино. Когда старшие разговаривают, вы не ссортесь, не надо. Попросил вдруг совсем мягко отшельный. Зачем вам эти бесконечные ссоры? Давайте я вам лучше покажу, покажу кое-что.